Однако девушка не придавала этому никакого значения и старалась казаться значительно бодрее, чем была на самом деле. А если бы именно так и сказал, что тогда? Не хитри. Сначала скажи мне, бедная полька, правду. Карбач, окликнул Беркут, обродившего по двору парня, ничего не ответи Ефанне. Сними из коляски пулемет и замаскируйся с ним вот здесь, в кустах под сосной. Великолепный обзор. Через час я тебя сменю. Через два часа в путь. «Значит, так ничего не скажешь, бедный Полике?» Разочарованно вздохнула девушка, привалившись спиной к стволу сосны и положив автомат на колени. Причем Беркут заметил... Что проделала эта девушка, так словно укладывала спать ребёнка. Извини, не скажу. Не можешь простить бедной польке тех двоих немцев-любовников в сарае? Хочется верить, что происходило это не по твоей воле. Но простить всё-таки не можешь? Послушай ты, бедная полька, «Зачем ты опять заводишь разговор о случае в сарае?» Сухо осадил ее Андрей, еще раз оглядывая окрестности в доставшийся ему от обер-лейтенанта бинокль. «Давай раз и навсегда договоримся. Твоя интимная жизнь меня не интересует. А того, что происходило в каком-то там заброшенном строении, я попросту не видел. Как-то не довелось. Бывает же такое?» и того, что происходило через несколько дней на чердаке тоже, коварно ухмыльнулась Ольга. То-тем более. В таком случае мне не пришлось видеть, как после этих ухаживаний за мной ты препонасил руки поведение своему ефрейтору. Может, заключим по этому поводу вечный мир, а? Пан лейтенант Пручик. — Иди отдыхай, Анна. Тебе это крайне необходимо. И есть у тебя на всю эту роскошь ровно два часа. — Благодарю за великодушие. Но, по-моему, в этом доме частенько ночуют партизаны или какие-то бандиты. Во всяком случае, там полно сена, все разграблено и затоптано. Кажется мне, что и хозяева отсюда не уезжали, Они нашли вечный покой где-нибудь поблизости. Тебе не дают покоя их привидения? Можешь устроиться на одном из соседних холмов или в кабине. Почему не здесь? Потому что здесь ты будешь отвлекать часового. Едва заметно улыбнулся Андрей. Как бы он ни старался урезонить эту девушку, Каким бы несвоевременным ни казался ее флирт, все-таки она не могла не нравиться. Даже в этих мешковатых брюках, неуклюжих сапогах и тесноватой мальчишеской спортивной куртке. «А с чего ты взял, что я собираюсь его каким-то образом отвлекать?» «Я опекусь не о нравственности твоей, а о нашей общей безопасности. Жаль». Беркут так и не понял, к чему относилось это её жаль, а по всему промолчал. А ведь если бы не было войны, если бы не боязьни того, что завтра сюда нагрянут немцы, я бы, наверное, ни куда из этих мест не уезжала, оставила бы с собой кого-то из вас двоих. Тебя или Звездаслава, но не Фридера, конечно. Женила на себе. Если бы не война, Хозяин этого хутора Еще хорошо подумал бы, Прежде чем пустить тебя, А вместе с тобой и нас на порог. Но есть один человек, Который наверняка принял бы твое предложение. И не захотел бы уйти отсюда, Жаль только, что он остался в Украине. Кстати, тоже поляк. Это ты о ком? Недоверчиво уставилась на Еванна. О порутчика Владислава Заветского, бойца моего отряда. Это он страстно мечтал побывать в своей Польше. Я же попал сюда по воле злого рока. Если только сумеем добраться до тех мест, где мы базировались, если Владислав окажется жив, если запутавшись в этих почти без надежных, если Беркут в конце концов махнул рукой и начал спускаться с холма. Но всё же на ходу договорил: "Словом, если всё это случится, то обязательно познакомлю тебя с ним. Всё-таки родная кровь, возможно, вы даже земляки. Значит, всё-таки возьмёшь меня с собой", посходилася Анна. "А куда тебя денешь?" пожал плечами Андрей. всё равно ведь не отстанешь ну ты сам по суди ну куда мне теперь без вас ведь кроме вас у меня теперь вообще никого нет ни не только в Польше, но и во всей Европе никого нет это уже был даже не сон а настоящее возвращение в прошлое перенесённый во времени беркут снова оказался в доте На склоне Днестровской долины и всё, что он видел из гибриди каньон дот на вершине утёса лодки с вражеским десантом цепи немцев что-то открывалось ему через прорисом бразуры всё было вполне осязаемым и совершенно реальным он явственно ощущал запах гари слышал взрывы снарядов которыми немцы прикрывали с того берега свой десант. Прислушивался к голосам бойцов из соседнего оттека и вновь видел рядом с собой Кормарчука, Газаряна, Абдулаева, медсестру Марию. Вот почему, услышав крик Карбача: "Легионант, немцы!" Он прежде чем окончательно прослушаться, скомандовал: «Дот к бою, ушкари к орудиям!» И только тогда увидел удивленно уставившихся на него Арзамасцева и Карбача. В соседней комнате возилась с одеждой Анна, которую постелили на единственной сохранившейся лежанке. «Не понял», — растерянно проговорил Беркут, медленно поднимаясь, исходя с устроенного им на полу разрушенной печи сеновала. «Мне что, приснилось, будто кто-то крикнул?» «Да не приснилось, я кричал, потому что в долине действительно немцы!» — зачастил Карбач. «Две машины и мотоцикл приближаются к хутору». «Если немцы, это не страшно. Было бы сложнее, если бы вдруг нагрянули польские партизаны в этих мундирах, хоть стреляй, хоть объясняйся с ними, результат один». Где полемёт на холме убрать? Отходим к ельнику, поближе к машинам. Уехать мы уже не успеем. Заметят, согласился Карбач. А дорога плохая, да и немцы уже рядом. Потому и говорю к ельнику, пусть ещё поблаженствуют. Они залегли за гребнем едва заметной возвышенности между холмом и ельником. выложив при этом весь свой арсенал. Пулемет, автоматы, по две гранаты на каждого и запасные магазины. «А ведь еще можно драпануть», — напомнил Эрзамасцев, когда, оторвавшись от машин, мотоциклисты въехали во двор, чтобы осторожно смотреть дом и полуразрушенные пристройки. «Без машин, по-тихому, лес-то вот он рядом». Он лежал между Беркутом и Анной, которая, на удивление, спокойно готовилась к бою. Правда, гранаты как-то опасливо отодвинула от себя. И Андрей видел, как, излагая план отступления, Кирилл мелко вздрагивал. Лейтенанту странно было видеть такое, но Арзамасцева действительно бил такое зноб, словно он раздетым лежал на снегу. На вид день выдался по июльский, тёплым. Уйти ещё можно, в этом ты прав, согласился Андрей, положив руку ему на плечо. Бросить машины и уйти? Тогда почему не уходим? раздражённо спросил Кирилл, выждав несколько минут. Если можешь, а чего ждём-то? немцев спокойно ответила заберкута Анна. пока остальные подъедут. Вот именно, согласился лейтенант. Дадим бой и уйдём, если, конечно, позволят обстоятельства.